Тяжёлые воспоминания. Как-то ко мне в кабинет вбежал взволнованный надзиратель и доложил: "Господин начальник, сейчас как-то негодяя выстрелом из револьвера уложил на месте нашего постового городового Алексеева. Он схвачен, обезоружен и проведён сюда, как прикажете быть". Убийство было очевидно политического характера.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 что я буду пресыщен ею. И в этом отношении я не ошибся. В свою новую эру земного существования я начал с путешествий. Я исколесил земной шар вдоль и поперёк, принимал участие в полярных экспедициях, бороздил моря на подводных лодках, перенёс одно из очередных землетрясений в Японии. Привязанный ремнями к седлу, я проделал на аэроплане самые рискованные полёты.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 Хорошо, я исполню вашу просьбу, успокойтесь. Но ещё раз подумайте, твёрдо ли вами принято решение умереть? О, да, да, сказал он с дрожью в голосе, простирая руки. Я нажал кнопку. Попросить к нам Николая Иванчича, так звали нашего полицейского врача, сказал я ошитшему курьеру. И когда тот явился, я, подмигнув ему, приказал: Палач, вот твоя жертва, сегодня же повесить. Часа через 2 врач отверши больную в лечебницу, не рассказываю.